Я растерянно смотрела на него, не зная, что ответить. Джейк вдруг усмехнулся вот и все», — сказал вам. Джейк. В горле словно комок застрял огромного размера. Я попыталась прокашляться. Я не могу. То есть я не, в общем, мне пора. Я повернулась, но он схватил меня за плечи и развернул к себе. Нет, подожди, Белла, это я и сам знаю. Но скажи мне вот что. Всего один вопрос, ладно? Ты хочешь, чтобы я ушел?» И мы больше никогда не встречались, только честно